Глава девятая. Исповедь Генриетты. «Что с моими ногами?» Генриетту охватила паника. Она даже потянула вверх край белой юбки, но это ничего не изменило. Ее ступни в расшитых мелкими цветочками шелковых туфельках стояли на полу именно в том месте, где и должны, но Генриетта их не чувствовала. Все внутри нее дрожало от отчаяния. Где-то глубоко под сердцем родился вопль, но наружу вырвался лишь слабый стон. Девушка уже ничего не понимала. Похоже, она вновь начала раскачиваться. Как всегда, неосознанно делала в минуты отчаяния, но тонкие руки ухватили ее запястье и крепко сжали. «Тихо, дорогая!» «Все будет хорошо. Мы справимся», – прошептал ласковый голос. Орлова поняла Генриетта. Она попыталась сосредоточить взгляд на лице застывшей перед ней фрейлины. В глазах Орловой светилось сочувствие, и Генриетта была этому рада. Обычно она никому не позволяла жалеть себя, а сейчас поняла, что сочувствие — это прекрасно. Словно протянутая навстречу рука или обещание помощи, нужно все рассказать Агате Андреевне, но ведь тогда придется впустить другого человека в свою душу, в самый сокровенный из миров, туда, где никто никогда не был, Даже обожаемой тетке в этот уголок сердца Генриетты ход был закрыт. «Признаваться в своих тайных мыслях?» «Нет, это совершенно невозможно». Фрейлина все поглаживала руки Генриетты и приговаривала, «Сейчас уже станет легче. Это от испуга, от неожиданности». «Да, спасибо. Мне уже лучше» прошептала девушка. Она попробовала пошевелить носками туфель, и когда это получилось, обрадовалась. Генриетта крутила пальцами, перекатывала ступни с носка на пятку, и постепенно к ней вернулись былые ощущения. Она снова чувствовала ноги. Хвала Деве Марии, все обошлось. Генриетта поднялась и сделала несколько шагов. Ноги как будто и не отказывали вовсе. Стало стыдно. Неужели это от страха? Она никогда ничего не боялась, а тут струсила. Еще не хватало рухнуть в обморок, как принцессе голубых кровей. Девушка виновато глянула на Орлову. Та уже вернулась на свое прежнее место у стола и теперь ждала, пока Генриетта сможет продолжать разговор пришлось собраться с мужеством и извиниться. «Простите, Агата Андреевна, со мной такое впервые». «Ничего, дорогая, бывает», — откликнулась Сорлова и, помолчав, с опаской спросила, «Вы сможете обсуждать со мной этого человека?» Она не назвала имени, но Генриетта прекрасно помнила, что было сказано. «Ничего не поделаешь». В конце концов, Сейчас на кону стояла жизнь Луизы, и нечего было цепляться за девичьи мечты. Они того не стоили. Генриетта посмотрела в голубые глаза своей собеседницы и призналась. Я слышала об этом человеке, и в общих чертах знаю его историю. Он принес много зла Миледи и ее мужу, хотя черкасские всегда избегали этой темы. «Но это не моя тайна, поэтому я не знаю, вправе ли обсуждать с вами эти события?» «Эти слова делают вам честь», — заметила Орлова, и в ее голосе проскользнули нотки уважения. «Однако мы с вами находимся в той ситуации, когда тайны, в том числе и чужие, могут оказаться причиной наших бед». «Я обещаю, что все, что услышу, останется между нами, если только не придется выбирать между благородством и жизнью Луизы. На таких условиях мы сможем поговорить?» «Сможем», — кивнула Генриетта. Она на мгновение прикрыла глаза, будто бы возвращаясь в прошлое. Сменяя одна другую, яркими картинками промелькнули перед ней Событие прошлогодней драмы, и девушка заговорила. Князь Василий приходился Алексею Черкасскому дядей. Вы, может, слышали, что во время битвы под Москвой князь Алексей получил ранение, но его по ошибке объявили убитым? Так в газете и написали, и тогда князь Василий объявил себя наследником. Он явился к четырем сестрам князя Алексея и начал распоряжаться не только их состоянием, но и жизнями. Первое, что он сделал, стал принуждать старшую из сестер выйти замуж по его указке за богатого старика. А когда племянница отказалась, очень сильно ее избил, а няню, которая попыталась защитить княжную Елену, убил. «Да уж, хорошая пикун. вздохнула Орлова и уточнила. Но поскольку Алексей Черкасский остался в живых, власть этого Василия над девушками закончилась? Я не знаю всех подробностей, но Алексей Николаевич долго лечился, совершенно не представляя, что его самого объявили умершим, а князь Василий командует в его семье. Тетка, которая жила с девушками, увезла трех меньших в имение своей подруги. Там они долго скрывались, а Елена сбежала. Она потом оказалась во Франции, где стала маркизой де сант этьен Но Фрейлину интересовала судьба преступника. «Князя Василия судили?» — поторопила она рассказчицу. «Что-то я ничего не слышала о подобной истории». «Нет, до суда дело не дошло. Этот человек умер. А черкасские не захотели трясти грязным бельем, заявляя на родного дядю. Князь Василий пробрался в лондонский дом своего племянника и попытался убить и его самого, и его жену. Только чудо спасло нашу миледи!» Девушка замолчала, не решаясь сказать главное но Орлова не отступала, не торопила, но и не спускала с Генриетты внимательных глаз. «Говорить или нет?» — терзалась девушка. Она просто не могла произнести драгоценное имя. Казалось, что если оно прозвучит, то мечты рассыплются в прах, а надежда когда-нибудь стать счастливой исчезнет. Ведь это было имя мужчины, которого она любила. На одной чаше весов лежали мечты, а на другой жизнь Луизы. По большому счету выбора не было, осталось только признаться. Тогда Миледи и ее мужа спас один человек. Его зовут Николай Черкасский, и он приходится к князю Василию сыном. Ник сбил отца с ног, чтобы кузен смог забрать пистолет. Да только преступник сумел вырваться и побежал. На мраморной лестнице он поскользнулся, упал и разбил голову, а к утру умер в больнице. Князь Николай увез тело отца в Россию и больше не давал о себе знать. Вот все и сказано. Или не все? Генриетта ведь промолчала о том, как Ник поразил ее воображение. Конечно, тот, как и все черкасские, оказался красавцем. Но дело было совсем не в этом. Просто душа тянулась к этому рыцарю. А еще Генриетта сердцем чувствовала, как они похожи. В жизни этого сильного и умного мужчины тоже было много боли. Ему тоже не хватало тех, кто мог его любить. Генриетта замечала ищемящую боль, в слабой улыбке и грустный взгляд, светлокарих глаз. Все понимала, но молчала, боялась выдать себя. Уж она-то знала, что Николай Черкасский не примет жалости. Тот, наоборот, сам стремился опекать всех в доме. И для Генриетты у него нашлись теплый взгляд, добрые слова и искреннее восхищение. Никто не слушал ее так, как Николай Черкасский. С тех пор она пела только для него. Но случилось то, что случилось, и, рухнув под тяжестью горя и стыда, князь Николай уехал, даже не вспомнив о юной герцегине. «Я понимаю Черкасских», — напомнила о себе Орлова. «История вышла неприглядная. Но как может взрослый мужчина...» а я так понимаю, что Николай Черкасский именно таков, быть сыном француженки, которой по виду не дашь больше тридцати. Нет, Ник и его брат дети от первого брака, оживилась Генриетта и, вспомнив случайно услышанный разговор, объяснила. Князь Василий женился на француженке, когда овдовел, это было перед войной с Наполеоном. Я не знаю подробностей, со мной никто об этом не говорил. Что неудивительно, — пробормотала Агата Андреевна. Она задумалась, пытаясь осмыслить услышанное, а ее юная собеседница замолчала. Генриетта только сейчас поняла, что долгожданное наследство отца, которое она хотела подарить тете, оказывается, принадлежит детям Василия Черкасского. Так значит, и князю Николаю неужто им придется судиться? Вот так просто! Стать соперниками? Нет, ни за что!» И Генретта, не выдержав, воскликнула. «Так что же мне теперь? Судиться с князем Николаем? Я не могу это сделать!» «Почему?» — не поняла Орлова. «Нужно уметь защищать свои интересы». В этом нет ничего постыдного. Наоборот, это достойный и сильный шаг. Я не могу. Он был очень добр ко мне. Как объяснить этой здравомыслящей женщине, что Генриэта скорее даст отрезать себе руку, чем согласится причинить боль мужчине, в которого влюблена? Ей не привыкать к бедности. Она другого и не знала. Это сейчас теткина мастерская стала приносить доход, Да и в доме княгини Черкасской они жили на всем готовом. Зачем же тогда наследство? Пусть оно достанется Нику. Может, оно сделает этого прекрасного человека чуть-чуть счастливее и прогонит печаль из его глаз? Генриетта вдруг поняла, что Орлова внимательно за ней наблюдает. Во взгляде Фрейлины мелькнуло понимание, и кровь хлынула смутившейся девушке в лицо. Вот ее любовь и перестала быть тайной. Как теперь поведет себя Агата Андреевна? Неужели отчитает? Или, что еще хуже, высмеет? Но Фрейлина не спешила выносить суждение. Она поднялась, подошла к столику с письменным прибором и, взяв в ящике листок, принялась что-то чертить. Заинтригованная Генриетта подошла, наклонилась над плечом Орловой и увидела в центре листа большой квадрат, помеченный как «Наследство». Слева Фрейлина нарисовала квадрат Генриетта, а справа такой же с надписью «Василий Черкасский». От последнего квадрата она провела стрелки к двум маленьким прямоугольникам, помеченным как «Николай Черкасский с братом» и «Жильбер». Заметив, что девушка с любопытством рассматривает рисунок, Орлова зачеркнула квадратик с ее именем и объяснила. «Предположим, что вы отказались от своего наследства. Князь Василий умер, так что имущество должны получить его дети. Судя по всему, сыновья от первого брака и не подозревают о том, что могут получить земли во Франции. А вот опекунша маленького Жильбера, графиня де Гранвиль, прекрасно обо всем осведомлена. Так что ваш отказ судиться делает подарок именно этой женщине, а не доброму и благородному князю Николаю. К тому же мы не знаем главного, есть ли завещание. Если вспомнить ваш рассказ о том, как сын помог задержать преступного отца, скорее всего отношения между ними оставляли желать лучшего» что-то мне подсказывает, что в завещании мы не найдем ни князя Николая, ни его брата. Так что не стоит горячиться и отказываться от борьбы за наследство. Более того, возможно, что князь Николай еще станет вашим союзником в этом деле. Да? А почему бы и нет? Господи, это было бы подарком судьбы. Генриетта мгновенно представила, как они с Ником обсуждают свое общее дело. Он тогда, наверное, будет серьезным, но легкая, грустноватая улыбка приподнимет уголки его губ, делая лицо проникновенно светлым. За эту улыбку Генриетта была готова отдать все на свете, не то что наследство. Агата Андреевна, как видно, не подозревавшая о мечтах юной герцогини, трезво заметила. «Но оставим наследство на потом». Сейчас важны жизнь Луизы и ваша безопасность. Мы должны покинуть этот дом и все усилия направить на то, чтобы установить личность похитителя. Времени у нас совсем не осталось. Давайте собираться. Хорошо. Генриетта поднялась и уже была пошла вслед за Фрейлиной, когда ее взгляд упал на забытый кожаный мешок с бумагами. Вот ведь бестолковая. Орлова дала ей задание, а она молчит. Нужно поскорее доложить о находках. «Ой, Агата Андреевна!» — воскликнула Генриетта. «Я ведь совсем забыла вам сказать, что нашла в бумагах тети несколько писем. Они были написаны моим отцом к матери еще до их свадьбы. Там, по-моему, нет ничего необычного. Но зато я обнаружила наше родословное древо. Вам это интересно?» Орлова замерла в дверях, а потом возвратилась к столу. «Сейчас это как раз то, что нужно. Если повезет, мы найдем зацепку и поймем, кто из ваших родных и где перешел дорогу похитителю», — обрадовалась она. Генриетта развязала шнурок, продернутый в горловину мешка, и осторожно достала скрученные в свитки документы с десяток одинаковых, потертых конвертов со скошившимися печатями из красного сургуча, а потом потрескавшийся по краям коричневый пергамент. Его сгибы кое-где надорвались, но тем не менее красиво разрисованное дерево оказалось целым, а вписанные готическим шрифтом имена и даты жизни на его ветвях просматривались совершенно четко. «Ого! 1200 год!» заметила Орлова, поглядев на даты под именами главы рода и его супруги. Фрейлина пробежалась взглядом по многочисленным ветвям рисованного дерева и поняла, что в его макушке слишком мало отростков. Похоже, что герцоги де Гримон к концу XVIII века оказались то ли нежизнеспособными, то ли невезучими, но их многочисленные дети часто не выходили из младенческого возраста, Да и сыновей было маловато. В итоге, ко времени печальных событий, приведших к падению монархии и казни Людовика XVI с его прекрасной королевой, на свете жили лишь два отпрыска этого знаменитого рода – будущий отец Генриетты, герцог Франсуа, и его сестра Луиза. Под именами их родителей были проставлены даты смерти. «Вы видите...» «Ни моей мамы, ни тем более меня здесь нет», — грустно заметила девушка. Луизе было не до того, чтобы вносить записи в родословное древо, да она, скорее всего, и забыла об этом пергаменте. «Теперь вы можете сделать это сами», — подсказала Фрейлина. Она кивнула на перо, но Генретта отчаянно замотала головой. «Нет. Вот вернется Луиза, она все сделает» я без нее ничего писать не буду». Агата Андреевна мгновенно сообразила, в чем дело, и сменила тему. «Конечно, вы правы, но я вас утомила. Идите, соберите вещи. Только самое ценное, а из одежды выбирайте лишь обувь и простое белье. Платье и чепчики купим завтра». Генрета покорно кивнула. Было заметно, как она устала попрощалась и ушла, а Орлова развернула на столе родословное древо. Она собиралась выписать те имена, которые ее заинтересуют. Скорее всего, человека, обидевшего похитителя, следовало искать во временном интервале длиной в человеческую жизнь. Если учесть, что Луиза и ее племянница покинули Францию 17 лет назад, то смотреть нужно, начиная с девяносто восьмого года, а потом идти вниз по родословному древу лет на тридцать-сорок. «Итак, кто же тут у нас есть?» пробормотала Агата Андреевна, поудобнее устраиваясь за столом. Она приготовилась к долгой работе, но этого не потребовалось. Фрейлина добралась лишь до бабки Генриетты, матери последнего герцога, И его сестры Луизы. Прочтя имя этой женщины, Орлова даже присвистнула. В красиво прорисованной виньетке четкими готическими буквами было выведено «Мария Луиза Беатрис, графиня де Гранвиль». Ниже стояли цифры 1762-1786. «Так почему же Генриетта?» Об этом умолчала.